Вайнот, Крис Форд, Аристарх Риддер, Председатель 2 Глава 1. Я вытер под полотенцем и дал знак моему помощнику Володе чтобы тот повременил пока со следующей овцой. Хотелось немного передохнуть, подышать свежим воздухом и выпить воды. Стрижка подходила к концу, мы управились не за неделю, как планировалось изначально, а за десять дней. Относительно приемлемый результат, особенно учитывая, что поначалу нам пришлось столкнуться с некоторыми трудностями. В первую очередь они были связаны с тем моим решением стричь молодняк. В результате у нас не хватало опытных стригалей и пришлось привлечь, можно сказать, что случайных людей, которые ковцам отношения не имели, никогда ничем подобным не занимались. Новеньких набрали семь человек. Они хоть и заранее были проинструктированы и прошли какое-никакое обучение — но далеко не сразу начали работать должным образом. Все-таки одно дело, когда тебе вдумчиво объясняют, показывают, что и как делать, а потом ты под присмотром более опытных товарищей и в спокойной обстановке стрижешь одну-две овцы, и все. И совсем другое, когда тебе надо работать по двенадцать часов, и эти самые овцы идут сплошным потоком. Тут и более опытные колхозники устают и совершают ошибки. Чего уж говорить о новичках. В итоге трое из новеньких работали очень медленно, чтобы, не дай бог, не поранить овец. Еще трое, наоборот, решили, что фиг с ними и нещадно травмировали животных. Ну а последний, седьмой новичок, Митя Ягодецкий. Этот кадр заслуживал отдельного рассказа. На протяжении всего времени мне казалось, что он лучше других справлялся со своей работой. Мужик он ответственный, никогда не жаловался и выполнял стрижку необычайно быстро, в отличие от других. Стоит отметить, что его высокий рост и атлетическое телосложение, которым он гордился как главным достижением всей своей жизни, так или иначе, благодаря силе, он легко справлялся с овцами. Заприметив его потенциал, я сфокусировался на других новичках, которые выполняли свою работу кое-как, оставив Ягодецкого без присмотра и, как оказалось, зря. Пока он напевал веселые мелодии, к нам ворвалась озлобленная женщина. — Где эта скотина? — выкрикнула она, осматривая всех, кто занимается стрижкой овец. — Следите за выражениями, — обратился я к ней. — Что произошло? Женщина раздраженно покачала головой и указала на одну из подстриженных овец. «Так, а что именно вызвало у вас недовольство?» «Прошу прощения, товарищ председатель, но не делайте из меня дурочку. На ней мое имя написано». Я взглянул на овцу, затем на женщину. «Что она имеет в виду? Совсем из ума выжила. Простите, но как такое возможно?» — Покажите мне, что вы имеете в виду, — удивленно ответил я, все еще не понимая, что случилось. Она кивнула и направилась к овце, затем указала на левый бок животного. — Вот, посмотрите, — указала пальцем на одну из овец. — Изаида написано, — прямо на ней. А я, между прочим, единственная, кто носит это имя в колхозе. — Кто в честь меня овцу назвал? Я взглянул на животное и глазам своим не поверил. Практически идеально выбритые буквы действительно сложились в женское имя. Женщина не выжила из ума, а кто-то действительно, забавы ради, намеренно оставил шерсть немного длиннее, так что шкура животного фактически превратилась в табличку с именем. Я осмотрел и других овец, после чего обнаружил еще несколько женских имен. — Вы правы. Обещаю вам разобраться в безобразии. Сейчас же займусь этим, — успокоил недовольную женщину я. — А мое имя? Оно останется? — Не переживайте, мы все уберем. — Спасибо. Но я хочу лично найти виновника. Кто осмелился на такой поступок? Она вновь захотела ворваться в кошару, но я ее остановил. «Вы не доверяете собственному председателю?» Одним вопросом я поставил женщину в неловкое положение. Ответить отрицательно она не осменилась, ведь все свои обещания не всегда старался выполнять. «Извините», — обратилась она ко мне. «Я увидела это и очень разозлилась». Скандалы мне во время работы не нужны, поэтому, как только она согласилась уйти, я тут же направился к своим работникам, дабы найти виновника. Большинство новичков сразу же отсеялось, ведь овцы с именами были идеально ровно выбриты, а те неумехи делали все криво, оставляя небольшие порезы. Я остановил работу, осматривая овец, которыми каждый из потенциальных виновников занимался, но ничего подозрительного не обнаружил. Осталось несколько человек, одним из которых Ягодецкий и являлся. Как только я подошел к его столу, мужик заметно напрягся. «Вот, товарищ председатель, хорошо же получается, да?» — демонстрировал правый бок животного он. «И правда неплохо. Молодец. Левый бок тоже покажи. А левый я еще не выбрил. У меня своя метода», — неуверенным голосом соврал Митя. «Что-то здесь не так. Его мимика и голос выдавали себя. «Показывай», — твердо потребовал я, — не оставляя ему и шанса на отступление. Он медленно повернул овцу, и я увидел несколько букв почти завершенного женского имени. — Ты что творишь? — дав сочный подзатыльник ягодецкому, повысил голос я. — Извините, председатель, — схватился за голову мужик. — Зачем ты это делаешь? А ну, объяснись, придурок! — Да надо же как-то мотивировать себя, понимаете? Вот я и решил имена выбривать, чтобы работа в сласть шла. Я тебе сейчас так замотивирую, аж по самые гланды. Я машинально замахнулся. О какой мотивации ты говоришь? Нравится людей из себя выводить, да над животными издеваться. Товарищ-председатель, испуганно выкрикнул он, после чего заметив лишнее внимание работников, перешел на шепот. Вы как мужик меня поймете эти девки мне отказали в былое время вот я и решил каждую овцу их именами назвать я ей сдержался чтобы не дать ему еще разок по дурной голове повернулся спиной к ягодецкому, сделал глубокий вдох а затем медленно выдохнул главное не сорваться он и так умом обделен таких жалеть надо и сколько овец уже носят имена «Где-то с десяток». Митя виновато опустил голову вниз. «Немедленно все переделаешь. Я лично проверю. Никаких имен и никаких надписей». Я ударил кулаком по столу, отчего мужик словно подпрыгнул, затем испуганно закивал головой, соглашаясь. Перехвалил я его сначала. Ой, как перехвалил. Но так или иначе проблемы разрешились. Все новенькие нашли баланс между скоростью стрижки, ее качеством и безопасностью для животных, после чего потянулась достаточно монотонная и, в сущности, простая работа. На каждого стригаля приходилось по два помощника. Один подавал овцу на стол и фиксировал ей конечности, а второй, когда дело было сделано, относил руно. Получился этакий конвейер. Если бы не нещадная жара, как назло стоявшее уже неделю, то все сложилось бы вообще хорошо. Я выпил чуть ли не два литра воды, вернулся в кошару и сказал Володе продолжать. Но и задумался, выполняя эту монотонную работу. Мои мысли вернулись к недавним событиям, связанным с областной проверкой и всем, что за ней последовало. Комиссия из области приехала к нам в колхоз утром в понедельник. Я только успел провести планерку, как зазвонил телефон. Звонили из райкома, правда, Нежданова, а какой-то Николай Петрович Емельянов. Он сообщил мне, что через два часа комиссия будет у нас. Я быстро просмотрел все документы, включая карты, которые подготовили для нас землемеры. Потом мы вместе с Лопатиным и нашим новым портургом, товарищем Мясовым, поехали по колхозу и деревне и проверили, все ли в порядке. Мне совершенно не хотелось, чтобы на глаза товарищей из Калуги попался очередной дядя Митя с кочергой, бегущий за своим корешем, или чтобы Филия Краснов, наш деревенский дурачок, с пьяных глаз начал что-то им затирать. Никаких происшествий сегодня быть не должно». Но, на наше счастье, все выглядело спокойно и максимально прилично. Свежевыкрашенные заборы блестели новой краской, а из открытых окон на втором этаже клуба доносились звуки аккордеона и голос того самого дяди Мити. Он неожиданно для всех и для себя в первую очередь воспылал желанием передать свой бесценный опыт молодому поколению и обучать желающих, игре на гармонии, баяне и аккордеоне. И главное, он так настойчиво добивался этого разрешения, что пришлось ему позволить, правда, на общественных началах, без денег. Как-никак педагогического, как и любого другого образования он не имел, и сейчас не 21 век, чтобы любой мог объявить себя каким угодно преподавателем или, там, коучем и рубить бабло на олухах в интернете. Сейчас все по-другому. Для того, чтобы допустить дядю Митю до обучения деревенских ребятишек, я потребовал от него три вещи. Первое, чтобы он не пил, когда занимается с детьми. Вот не грамма. Чтобы даже запаха не было. Второе, чтобы он следил за своим языком и не матерился. Тоже совсем. Ну и третье... Я проверил, как хорошо он знает нотную грамоту. Все-таки одно дело — это играть, научившись по наитию, а совсем другое — по науке, с нотами. Как ни странно, он прошел мою проверку. Какой-никакой базис у него был. Дядя Митя даже обиделся, когда я завел речь про ноты. — Обижаешь ты меня, Сансаныч, Я же в армии в полковом оркестре играл. Куда в таком деле без нот? Это я частушки или песни какие, и без них могу. А ежели надо исполнять что-то серьезное, так у меня под кроватью целый чемодан этих самых нот. Пришлось смириться и дать добро. Закончив с деревней, мы поехали осматривать угодья. Там тоже все было в порядке. Стояла хорошая погода, и поля радовали свежим и сочным видом растущей пшеницы — Ржи, кормовой свеклы, кукурузы и прочего добра. Особенно меня порадовали люцерный клевер. Это были новые культуры для нашего колхоза, и, судя по тому, что я видел, осенью мы заготовим много качественных кормов. Увиденное дополнительно укрепило уверенность в том, что я правильно поступил, отказав Ждановой. «Мы и без подачек от красной зари перезимуем». А там, как правильно сказала Светлана Валерьевна, наступит новая пятилетка, и планы будут уже совсем другие. Правда, меня немного смущал тот факт, что я, являясь по факту одиночкой, без союзников, где бы это ни было, подставил под удар единственного человека в руководстве района, который ко мне относился с хоть какой-то лояльностью. жданову это точно как минимум снимут, если не посадят. А так как она была достаточно большим авторитетом в районе, может так оказаться, что я теперь буду как отрезанный ломоть для всех. Но к черту такие мысли. Что сделано, то сделано. Да и чем бы я отличался от жуликов всех сортов, которые приложили или приложат свои руки к развалу Союза, если бы все-таки принял то предложение? Так что все правильно. Мне на секунду даже стало стыдно, что я сначала смолодушничал, и только разговор с Лукиной мне мозги на место поставил. Хорошая она девушка все же. А вот, кстати, и Мария едет в своей бричке по дороге, не иначе направляется туда же, куда и мы, на пастбище, где опаслись наши отара овец и стадо коров. Оно было не чисто колхозное, вместе с буренками, с молочной фирмы, Наш пастух с помощниками из числа ребятишек — вас и скотину простых колхозников, за что получал от них дополнительные деньги. — Куда? Направляетесь, Мария Никоноровна? — спросил Ялукину, когда Андрей затормозил рядом с ее бричкой. — На пастбище, товарищ председатель, — улыбаясь, ответила она. — Хочу проверить, как дела у наших овечек. Сегодня наша красавица-ветеринар выглядела особенно красиво. Рубашки с коротким рукавом, подчеркивающим ее высокую грудь. Юбки чуть ниже колена и красном платке, небрежно накинутом на голову. Она буквально притягивала взгляд. — А мы тоже в ту сторону. Садитесь, подвезем. — Да нет, товарищ председатель, не оставлю же я свою звездочку посреди дороги, — ответила Лукина, имея в виду свою кобылу и бричку а товарищ Лопатин с вами поменяется и доставит ваш транспорт мощностью в одну лошадиную силу Катари. Верно, Георгий Федорович? — Да, конечно, товарищ председатель, доставлю. Улыбаясь в свои густые усы, ответил наш конюх. Они с Лукиной поменялись местами, и мой козлик тронулся. — И как поживают наши подопечные? — спросил я Марию. — Конечно, я знал, как обстоят дела и на ферме, и в кошарах, но сейчас мне хотелось услышать ее лично как вам сказать александр александрович если на овцы комплексы все плюс минус в порядке наши овцы оправились от копытной гнили и сейчас вся отара уже практически готова к стрижке то вот на молочной ферме по прежнему проблемы не пойму почему до сих пор утерят недобор веса я все делаю как положено согласно всем рекомендациям но все равно недобор. Не понимаю. — Ничего, Мария Никоноровна. Разберетесь. Уверен, у вас получится. Наши овцы действительно радовали глаз. Сейчас яркие, которых купил Тупин, ничем не отличались от тех, что уже были в колхозе. Вся отара производила впечатление здоровых и упитанных животных. Это хорошо. Оставив Лакину на пастбище, мы вернулись в правление. Очень вовремя, надо сказать. Ему как раз подъехала целая процессия машин, среди которых затесался и мотоцикл нашего участкового, Огурцова. Ни Ждановой, ни Мельникова с Алексеевым среди приехавших не оказалось. Зато были сотрудники ОБХСС, люди из обкома партии и обл. исполкома представители как районного, так и областного управления сельского хозяйства. И товарищ Емельянов Николай Петрович, высокий и худой, как палка, мужик, с налысо выбритой головой, которая диссонировала с роскошными усами, свисающими ниже подбородка. Он и подошел ко мне первым. — Товарищ Филатов? — Здравствуйте. — Емельянов, — представился он. Мы с вами утром разговаривали. Я теперь новый секретарь райкома. Жданова по состоянию здоровья не может больше выполнять свои обязанности. Здравствуйте, товарищи Емельянов. Приятно познакомиться. Улыбнулся я, отвечая на энергичное рукопожатие. Предлагаю сразу перейти к делу, — сказал Емельянов и представил меня остальным членам комиссии. После этого затянувшегося знакомства мы все вошли в правление и приехавшие стали знакомиться с документами, а потом, когда они закончили, мы поехали на спорные земли. Емельянов напросился ко мне в машину и рассказал нам с Мясовым последние новости. Как выяснилась история с этим убийцей-извращенцем, здорово подкосила Светлану Валерьевну. Она была хорошо знакома с его отцом. Они вместе учились, и когда правда всплыла, она слегла с тяжелейшим инфарктом что странно для женщины в ее возрасте. Ну и плюс, я думаю, что мое решение тоже, к несчастью, подтолкнуло ее к больничной койке. Алексеев, как рассказал мне Емельянов, спешно уехал в сочную Абхазию поднимать тамошние мандариновые сады. Нашелся у него однокашник, который позвал его по старой памяти. В результате так получилось, что когда комиссия все проверила, а они были настроены очень решительно, то попал под раздачу один Мельников, которого арестовали на следующий же день. Итогом всей этой истории стало проведение нового межевания, а в районе сменился как секретарь райкома, так и председатель райисполкома. У Красной Зари появился новый председатель, ну а новый путь разжился новыми старыми землями, а его председатель, то есть я, нажил себе врагов в лице целого колхоза. Да, весь трудовой коллектив «Красной зари» счел меня мерзавцем, который подставил их колхоз и лишил их товарища Алексеева, с которым им так хорошо жилось. Но это ладно, мне с ними водки не пить и детей не крестить. Намного важнее, что то, что принадлежит новому пути, наконец-то вернулось к нам. Правда, теперь было абсолютно непонятно, как нам запустить теплицу, но у меня осталась кое-какая надежда и мысли на этот счет. Пожалуй, единственное, что меня не устраивало, так это то, что Ерин вышел сухим из воды. Его почему-то карающая рука советского правосудия даже не коснулась. А жаль. Очень жаль. Кромкий автомобильный гудок возвестил о том, что день перевалил за середину, и пора обедать. Это вывело меня из задумчивости, и я присоединился к остальным за едой. После обеденного перерыва мы закончили стрижку и подвели итоги. Промежуточный план был не просто выполнен, но и перевыполнен на 2%. Идеально для советского колхоза. И это моя первая по-настоящему большая и значимая победа на посту председателя. Теперь осталось повторить это осенью. Анна Кулагина выросла редкой красавицей. Натуральная блондинка с кукольными чертами лица и женственной фигурой она чем-то напоминала Мэрилин Монро в ее лучшие годы. А может быть, и фору бы ей дала. И в харизме тоже. Когда Анечка улыбалась, никто не мог сдержать улыбок. Когда она смеялась, смеялся даже ее суровый отец, Дмитрий Антонович Кулагин. Последний вообще души не чаял в дочери, хотя с тех пор, как на горизонте появился этот чертов филатов, то часто приговаривал при жене, что она выросла не только его радостью, но и проклятием. Воспитание, на его взгляд, подкачало. Пока он трудился в поте лица, чтобы занять кабинет начальника в Министерстве сельского хозяйства, Дочку безмерно избаловали и внушили ей, что она может жить, как хочет. Галина Кулагина в ответ лишь тяжело вздыхала и помалкивала о том, что больше всех баловал Аню сам Дмитрий. И вот теперь, когда ему просто необходимо было полнейшее послушание дочери, она наотрез отказывалась подчиняться. Более того, его милая и добрая зайка, как он ее частенько называл раньше, С конца апреля постоянно мотало ему нервы. Так что он даже начал запрещать своей секретарше Наталье Викторовне пускать дочь к нему в кабинет. Но если бы это еще было возможно... Вот и сейчас, при виде разозленной Анечки, Наталья заметно напряглась. Опять придется выслушивать крики эмоциональной дочурки Кулагина. «Извините, но в данный момент ваш отец...» Она понимала, что остановить девушку не получится, но ради формальности произнесла заранее подготовленные слова. «Опять занят? Настолько занят, что не может выслушать собственную дочь? А ну пропустите!» — перебила ее Анна Кулагина, переходя на крик. Девушка бросилась к двери в кабинет отца и резким движением открыла ее, ударив при этом мужчину, который как раз направлялся к выходу эти мужчины и оказался ее отец. — Ты что творишь? — схватившись за голову, выкрикнул он. — Что я творю? Да вы на себя посмотрите! — не дала слабину девушка. — Всю жизнь издеваетесь надо мной! Кулагин обошел дочь и злобно посмотрел на секретаршу, которая не успела спрятать улыбку, после чего хлопнул дверью и тихо сказал. — Не забывай, где ты находишься! Я не хочу, чтобы все знали о наших личных делах. Что потом обо мне люди говорить будут? — Правду, — сизвила Анна, скрестив недовольно руки на груди. — Да тише ты! — он раздраженно бухнулся в кресло. — Что на этот раз произошло? — Я не хочу с ним быть. Он мне противен, — зашипела девушка. — Стерпится, слюбится, — отмахнулся Кулагин. «Сколько раз мы с тобой это обсуждали! Вспомни, кто его отец!» Его слова вызвали лишь истеричную улыбку на лице дочери. «Вы ради своей карьеры хотите загубить мою жизнь? Вот значит, как вы меня любите! Кроме того, Павлу уже почти сорок! Он слишком стар для меня!» «Дурочка! Для мужчины это самый сок!» «У него и самого должность уже высокая. Он смог бы обеспечить тебя, ваших детей, да еще и внуков с правнуками сверху». «Даже слышать ничего не хочу. Хватит с меня. Вы делаете меня несчастной, отец!» Из ее огромных глаз хлынули слезы. «Тише, доченька. Но как ты меня не поймешь?» Мужчина встал с кресла и приблизился к ней но ты отстранилась. — Анечка, ну дай ему шанс. Он тебя любит без памяти. — Но я его терпеть не могу. — Ты хочешь, чтобы я место потерял? Мне почти прямо объяснили, что если до осени ты не выйдешь за Павла, то у меня начнутся большие проблемы. А я всю жизнь свою положил чтобы так высоко подняться. — Но черт побери! — он стукнул кулаком об стол. — Всегда есть кто-то выше! — Папа! Ну вы же любите меня! она немного смягчилась и все-таки сделала шаг к отцу. — Разве все в этом мире измеряется должностью, деньгами? Я не смогу так жить. Я люблю только Александра. — Опять ты о своем филатове! «Да что ты в нем нашла, обычный сопляк?» Она достала из кармана письмо и зачитала вслух стих, что написал ей Александр. От услышанного отец с отвращением поморщился, но ради приличия, чтобы дочь вновь не начала реветь, продолжил изображать заинтересованного слушателя. «В нем я чувствовала родственную душу. Мы могли часами разговаривать». И только в его глазах я видела блеск настоящего интереса. Мне не нужны деньги, отец. Я хочу быть с любимым человеком. Любовь тебя не прокормит. Сегодня она есть, а завтра ее не будет. А насчет денег нужды у тебя нет, как раз-таки благодаря мне. Попытался вразумить свою дочь он, правда, напрасно. Ведь она и слышать ничего не желала. «Я поеду к нему, и вы меня не остановите». — решительно заявила Анна. — Навестить Филатова решила. — Это, конечно, твое решение, доченька. Вот только стоит ли оно того? — Зуб даю, этот выродок уже с какой-то деревенщиной кувыркается, забыв про всю вашу любовь. Анна испуганно взглянула на него, словно на секунду засомневавшись в возлюбленном. — У мужчин все просто. Продолжил топтать ее надежду Кулагин. — Нет, он не такой. Наша с ним встреча — это судьба. Он сам говорил мне об этом. И я тоже это чувствую. Вы не правы, отец. — Не прав. — Ну что ж, езжай, Анечка. Покопаешься вместе с ним в навозе, разочаруешься, перестрадаешь и, наконец, спустишься с небес на землю. — А у меня будет время подготовить твою свадьбу с Павлом.